комиссар Гош. Проклятая бессонница совсем распоясалась. Пятую ночь жить я нет, и чем дальше, тем хуже. А забудешься перед рассветом, такое приснится, что Не приведи Аллах. Проснешься весь разбитый, и в одуревшую от ночных видений голову лезет всякая дичь. Может, и правда на пенсию пора. Плюнуть бы на все, да нельзя. Нет на свете ничего хуже убогой нищенской старости. Кто-то нацелился хапнуть сокровища в полтора миллиарда франков, а тебе, старина, доживать на жалкие 125 в месяц. С вечера небо запестрело зорницами, ветер завыл в мачтах, и Левиафан грузно закачался на черных напористых валах. Гош долго лежал в кровати и смотрел в потолок. Потолок был то темный, то неестественно белый. Это когда полыхала молния. По палубе хлистал дождь. На столе, позвякивая ложечкой, ездил взад-вперед забытый стакан с микстурой для больной печенки. В морской шторм Гошу годил впервые в жизни, но страшно не было. Разве такую махину потопишь? Ну, покачает, ну, погромыхает, да и отпустит. Беда только, раскаты грома уснуть не дают. Только начнешь проваливаться. Так нет, трам-тарарам. Но, видно, все-таки уснул потому что рывком сел на кровати, не понимая, что происходит. Сердце стучало сухо, зычно, на всю каюту. Нет, это не сердце, это в дверь. Комиссар! Ток-ток-ток! Комиссар! Ток-ток-ток! Откройте скорее! что это голос? И как Фондорина. — Кто это? Что вам нужно? — крикнул Гош, прижимая ладонь к левой стороне груди. — Вы что, спятили? — Открывайте, черт бы вас побрал! О, видишь, как дипломат заговорил. Видно, стряслось что-то нешуточное. Сейчас! Говш стыдливо сдернул с головы колпак с кисточкой. Старушка бланш вязала. Накинул халат, влез в шлепанцы. Выглянул в приоткрытую дверь и вправду. Фандорин. В сюртуке, при галстуке. В руке трость с костяным набалдашником. Глаза так и горят. Что? — насторожно спросил Гош, уже зная, что услышит от ночного посетителя какую-нибудь пакость. Дипломат заговорил в несвойственной ему манере, отрывисто, быстро и без заикания. — Одевайтесь, возьмите оружие. Нужно арестовать капитана Рынье. Срочно! Он ведет пароход на скалы. Гош помотал головой. Приснится же такая дребедень. — Вы что, месье русский, гашишу накурились? Я здесь не один, ответил Фандорин. Комиссар высунулся в коридор и увидел, что рядом топчутся еще двое. Один полоумный баронет, а второй кто? Главный штурман. Вот кто, как бишь его Фокс. Соображайте быстрей! Сыпал рубленными фразами дипломат. Времени мало. Я читал в каюте. Стук, сэр Реджинальд, замерил местонахождение секстантом. Не тот курс. — Должны обходить остров Монар слева, обходим справа. — Разбудил штурмана. — Фокс, говорите. Штурман шагнул вперед. Вид у него был здорово напуганный. — Там мель, мсье, — заговорил он на французском. — И скалы. Левиафан очень тяжелый. Шестнадцать тысяч тонн, мсье. Если на мель ломаться пополам, как французский хлеб. Как багет, вы понимаете. Еще полчаса плыть этот курс, и все. Обратно повернуть уже невозможно. Хорошенькая новость. Еще и в морском деле старина Гюстав должен разбираться. Какой-то остров Монар на его голову. А почему вы сами не скажете капитану, что он... Ну, это... плывет не тем курсом. Штурман оглянулся на русского. «Мсье Фандорин говорит, нельзя». Ранье явно пошел в банк. Снова стал забивать гвозди дипломат. «Он способен на что угодно. Прикажет, штурмана посадит под арест. За пререкание. Может даже применить оружие. Он капитан. Его слово на корабле — закон. Кроме нас троих, никто не знает, что происходит. Нужен представитель власти. Это вы, комиссар. Идемте наверх». «Погодите, погодите!» Гош схватился за лоб. Вы мне совсем заморочили голову. Ренье что, сошел с ума? Нет, но он намерен погубить корабль. И всех, кто находится на борту. Зачем? Чего ради? Нет, на него такое происходить не могло. Сон, кошмарный сон. Фандурин, видно, понял, что так просто Гоша с места не стронешь, и заговорил пространнее, яснее. У меня есть только одно предположение, чудовищное. Ренье хочет погубить пароход и плывущих на нем людей, чтобы замести следы преступления, спрятать концы в воду, в буквальном смысле в воду. Трудно поверить, что кто-то с такой легкостью готов оборвать тысячу жизней, а вы вспомните Рю де Гринель, вспомните Свитчайлда, и вам станет ясно, что в охоте за брахмапурским сокровищем человеческие жизни стоят недорого». Гош сглотнул. «В охоте за сокровищем?» «Да!» — Фандорин старался сдерживаться. Ренье, сын Раджи Багдасара. Я догадывался, но уверен не был. Теперь же сомнений не остается. То есть, как сын? Чушь. Раджа был индус, а Ренье — чистокровный француз. Вы заметили, что он не ест ни говядины, ни свинины? Знаете почему? Привычка с детства. В Индии корова считается священным животным, а свинину не едят мусульмане. Раджа был индийцем, но приверженцем ислама. Мало ли, пожал плечами Гош. Ренье говорил, у него диета. А смуглое лицо загорел в южных морях. Последние два года Ренье плавал на линиях Лондон, Нью-Йорк и Лондон, Стокгольм. Спросите у мсье Фокса. Нет, Гош. Ренье наполовину индиец. Жена Раджи Багдасара была француженкой. Сын во время сипайского мятежа воспитывался в Европе. Скорее всего, во Франции, на родине матери. Вам случалось бывать у Ранье в каюте? Да, он приглашал меня. Как и других. Видели фотографию на столе? Семь футов под килем Франсуаза Б. Ну, видел. Это его мать. Если мать, то почему Б? Почему не Р? Ведь у сына и матери фамилия должна быть одинаковая. Может, она снова вышла замуж? Возможно. Я не успел это проверить. Но что если Франсуаза Б означает «Франсуаза Багдасар на европейский манер. Ведь фамилий у индийских роджей не бывает. — Откуда тогда взялась фамилия Ренье? — Не знаю. Предположим, при натурализации он взял девичью фамилию матери. — Домыслы, — отрезал Гош. — Ни одного твердого факта. Сплошные что-есть да. предположим. — Согласен. — Но разве не подозрительно поведение Ренье во время убийства Свитчайлда? Помните, как лейтенант вызвался сбегать за шалью для мадам Клебер и еще попросил профессора без него не начинать? Я полагаю, что за несколько минут отсутствия Ранье успел поджечь урну и заскочить к себе в каюту за скальпелем. — А с чего вы взяли, что скальпель был именно у него? — Я говорил вам, что узелок негра исчез из шлюпки после обыска. Кто руководил обыском? — Ранье. Гош скептически покачал головой. Пароход качнуло так, что он больно стукнулся плечом о дверной косяк. Настроение от этого лучше не стало. Помните, с чего начал тогда, Свитчайлд? продолжил Фандорин, выдернул из кармана часы, и темп его речи ускорился. Он сказал: У меня все сложилось, и с платком и с сыном порыться в списках эколь-маритим и отыщется. То есть он не только разгадал тайну платка, но и узнал что-то важное про сына Раджи. Например, что тот учился в Марсельской эколь-Маритим. «Мореходной школе», которую, кстати, заканчивал и наш Ренье. Индолог говорил про телеграмму, посланную знакомому во французское министерство внутренних дел. Возможно, Свитчайлд хотел выяснить судьбу мальчика. И, видимо, кое-что выяснил, однако вряд ли догадался, что Ренье и есть наследник Багдасара, иначе профессор вел бы себя осторожнее. «Что он разнюхал про платок?» с жадным интересом спросил Гош. «Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос». «Ну, не сейчас, после. Время уходит!» «Значит, по-вашему, Ранье сам организовал небольшой пожарчик и, воспользовавшись паникой, заткнул профессору рот», — задумчиво произнес Гош: «Да, черт подери, да! Шевелите же мозгами!» «Улик мало, я знаю. Но еще двадцать минут, и Левиафан войдет в пролив!» Однако комиссар все еще колебался.